Глава 30 Шон проснулся счастливый. Катрина сидела в постели, разливая по чашкам кофе из оловянного кофейника, а Дирк колотил в дверь, чтобы его впустили. Катрина улыбнулась. — Доброе утро, Менхейр. Шон сел и поцеловал ее. — Как спала, милая. — Хорошо, спасибо. Но под глазами у нее были темные круги. Шон прошел к двери спальни. «Готовься к нападению кавалерии!» — предупредил он и распахнул дверь. Натиск Дирка двинул его к кровати, и Шон нырнул вслед за ним. Когда силы равны, решает вес, и через несколько секунд Дирка седлал Шона, безжалостно прижав его к постели, а Шон запросил пощады. После завтрака Мбежан и подвел карету к дверям гостиницы. Когда все трое уселись, Шон открыл окошко за кучером и сказал Бежана: «Сначала в контору!» потом к десяти на биржу». Бежан улыбнулся ему. «Да, Анкози, а потом ланч в Большом доме». Бежаны так и не научился произносить «ксанаду». Они посетили все прежние места. Шон и Бижана смеялись и через окошко обменивались воспоминаниями. На бирже была паника, снаружи собралась толпа. Контору на Эллов-стрит переделали, и на медной табличке у входа значилось несколько дочерних компаний, Централ Рэнд Корпорейшн. Шон остановил карету у входа и принялся хвастаться Катрине. Она молча слушала, чувствуя себя недостойной человека, который столько сделал, и неверно истолковала воодушевление Шона, решив, что он жалеет о прошлом и хочет к нему вернуться. «Бежане, отвези нас с глубокой канди», — сказал, наконец, Шон. «Посмотрим, что стало с ней». Последние пятьсот ярдов дороги к шахте — Заросли травой и были покрыты рытвенными. Ею давно не пользовались. Административное здание снесли. На его фундаменте густо росла трава. В полумиле дальше по хребту видны были новые здания и копры, но здесь жила была выработана и брошена. Бежана провел лошадей по круглой подъездной дороге, где когда-то размещалось управление. Он спрыгнул и держал лошадей под устцы пока Шон помогал Катрине выйти из кареты. Шон посадил Дирка на плечо, и они пошли в высокой по пояс траве мимо груд кирпичей и обломков к третьему стволу глубокой канди. Голые бетонные блоки, на которых когда-то стояли механизмы, образовали в траве геометрический узор. За ними возвышался белый отвал. Какой-то минерал из размельченной руды растворился и покрыл стороны отвала длинными желтыми полосами. Когда-то даф определил, что это за минерал. Но он не представлял коммерческой ценности. Шон забыл, как он называется. Что-то похожее на название звезды. Кажется, уран. Наконец они подошли к стволу. Края обрушились. Трава свисала с них, как неряшливые усы свешиваются в рот старику. Копер исчез. Ствол окружала только ржавая проволочная ограда. Шон опустился на колени, держа спину прямо, чтобы Дирк удобно сидел на плечах. Он взял камень размером с мужской кулак и бросил через ограду. Они стояли молча и слушали, как камень падает и ударяется о стены. Падал он долго, и когда, наконец, ударился о дно, с глубины в тысячу футов донеслось эхо. «Брось еще!» — приказал Дирк, но Катрина его остановила. «Нет, Шон, давай уйдем. Это нехорошее место. Она слегка вздрогнула. Похоже на могилу». — Едва не стало ею, — негромко ответил Шон, вспоминая темноту и нависший над ним камень. — Пойдем, — повторила она, и они вернулись туда, где ждал с каретой Мбежана. За Шон был весел и выпил небольшую бутылку вина. Но Катрина устала, и такого дурного настроения у нее не было с тех пор, как они оставили Луи Тричард. Она начала понимать, какой образ жизни здесь вел Шон, и боялась, что он захочет к нему вернуться. Она знала только буш и жизнь в дороге. Она выросла в семье буров и понимала, что никогда не сможет так жить. Она видела, как муж смеется и шутит за ланчем, как привычно командует главным белым официантом, как легко разбирается во множестве тарелок, ножей, вилок, бокалов, которыми уставили их в стол. И, наконец, не выдержала. — Давай уедем. Вернемся в буш. Шон замер, не донеся вилку до рта. — Что? — «Пожалуйста, Шон, чем скорее мы уедем, тем раньше сможем купить ферму». Шон усмехнулся. «День или два ничего не изменит. Мы только начали развлекаться. Вечером я поведу тебя на танцы. Мы ведь собирались немного погрешить, помнишь? А кто присмотрит за дирком?» — беспомощно спросила она. «Бежаны?» — Шон внимательно посмотрел на жену. «Днем поспишь, а вечером мы пойдем и пустимся во все тяжкие». Он улыбнулся воспоминанием, которое вызвало у него это выражение. Когда Катрина ближе к вечеру проснулась, она поняла и другую причину своего дурного настроения. Впервые после вторых родов у нее возобновились менструации, и ее тело и мозг были в низшей точке своих циклов. Она ничего не сказала Шону. Приняла ванну, надела желтое платье и свирепо расчесала волосы, так что от щетки заколола кожу. Но волосы все равно свисали — Тусклые, безжизненные, такие же тусклые, как глаза, смотревшие на нее из зеркала с желтого лица. Шон встал у нее за спиной и наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку. — Ты похожа на груду золотых слитков в пять с половиной футов высотой, — сказал он. Но он понял, что желтое платье было ошибкой, слишком подчеркивает все еще желтый лихорадочный цвет кожи. Бижана ждал их в гостиной. — Мы можем вернуться поздно, — сказал ему Шон. — Ничего он, Козик, — бесстрастно ответил Мбежане, но Шон уловил в его глазах блеск предвкушения и понял, что и ждет не дождется, когда Дирка окажется полностью в его распоряжении. — Ты не должен заходить в его комнату, — предупредил Шон. — А если он заплачет? — Не заплачет. — Но если все-таки заплачет? — Узнай, что ему нужно. Дай ему это и оставь его. Пусть спит на лице мбежана отразился протест предупреждаю тебя мбежана если вернувшись в полночь я увижу что он ездит на тебе верхом я из ваших шкур сделаю корос». я не буду его баловать солгал Мбежана. в фае гостинице шон обратился к портье где в городе можно найти лучшую еду спросил он в двух кварталах отсюда сэр в золотой Гинее. не пропустите — Так могло бы называться место для дешевой выпивки? — с сомнением сказал Шон. — Уверяю вас, сэр. Останетесь довольны. — Там бывают все. Мистер Ротс обедает там, когда приезжает в город. Мистер Барната. Мистер Градский. — Дик Терпин. Чезары Борджа. Бенедикт Арнольд. — продолжил за него Шон. — Хорошо. — убедили. Рискнул своим горлом. Шон вошел в ресторан, держа Катрину под руку. Великолепие Золотой Гинеи привело его в некоторое замешательство. Официант в форме, похожей на генеральский мундир, провел их по мраморной лестнице и по широкому лугу ковра мимо группы элегантно одетых мужчин и женщин к столику, который даже в приглушенном свете ослеплял ярким серебром и белоснежной скатертью. Со сводчатого потолка свисали хрустальные люстры, играл хороший оркестр, пахло духами и дорогими сигарами. Катрина беспомощно смотрела в меню, пока Шон не пришел ей на помощь и не сделал заказ, говоря на французский манер «в нос», что поразило Катрину, но не официанта. Принесли вино, и с ним к Шону вернулось хорошее настроение. Катрина молча сидела напротив него и слушала. Она пыталась придумать что-нибудь остроумное в ответ. В фургоне, в вельде они могли говорить часами, но здесь она онемела. «Потанцуем?» Шон наклонился к ней через стол и взял за руку. Катрина покачала головой. — Я только сделаю себя посмешищем. — Пойдем, я покажу тебе как. Это легко. Нет, не могу. Правда, не могу. Шон в глубине души понимал, что танцевальная площадка в Золотой Гвинее в субботний вечер — не лучшее место для уроков в вальса. Официант принес еду. Огромные блюда, полные пищи, над которыми поднимался пар. Шон занялся едой, и односторонний разговор прервался. Катрина смотрела на него, изредка прикасаясь к роскошным блюдам, остро воспринимая смех и голоса вокруг, чувствуя себя глубоко несчастной и не в своей тарелке. «Ну, — давай, Катрина! — улыбнулся ей Шон. — Ты едва притронулась к бокалу. — Выпей немного, чтобы разогреться. Она послушно отпила шампанского. Вкус ей не понравился. Шон прикончил термидор из раков, откинулся в кресле и, наслаждаясь вином и хорошей едой, сказал... Только бы у шефа и остальное соответствовало таким стандартам. Он негромко рыгнул, прикрывая рот рукой, и осмотрел зал. Да, часто говорил, хорошо приготовленный рак — доказательство, что он неожиданно замолчал. Он смотрел на мраморную лестницу, наверху которой показались трое. Двое мужчин в вечерних костюмах почтительно шли по бокам от женщины. Этой женщиной была Канди Раутенбах. Канди с волосами, забранными наверх. Канди с бриллиантами в ушах и на шее, с выступающей из платья грудью, белой, как пивная пена. Канди с голубыми глазами над ярко-алым ртом. Канди, уверенная в себе и прекрасная. Она, смеясь, повернулась в его сторону, и их взгляды встретились. Она смотрела, откровенно не веря своим глазам. Потом неожиданно ее уверенность в себе и сдержанность исчезли, и она побежала к нему, приподняв до колен юбки. Ее эскорт в тревоге спешил следом. Официанты поспешно уступали ей дорогу, и все в зале повернули к ней головы. Шон отодвинул стул, встал ей навстречу, и Канди, подбежав к нему, подпрыгнула и обняла его руками за шею. Последовал долгий, нечленораздельный обмен приветствиями, и, наконец, Шон убрал ее руки со своей шеи, и повернул Канди лицом к Катрине. Канди раскраснелась и тяжело дышала от возбуждения. С каждым вздохом ее грудь грозила выпрыгнуть из корсета, и она по-прежнему держала Шона за руки. — Канди, познакомься с моей женой Катриной. Дорогая, это Канди Раутенбах. Здравствуйте — Здравствуйте. Катрина неуверенно улыбнулась, и Канди произнесла совершенно неподходящую фразу. — Шон, ты шутишь? — Ты женился? Улыбка Катрины погасла. Канди заметила это и быстро продолжила. «Но не могу не одобрить твоего выбора. Очень рада познакомиться, Катрина. Мы должны как-нибудь встретиться, и я расскажу вам об ужасном прошлом Шона». Канди по-прежнему не отпускала руку Шона, и Катрина смотрела на ее длинные белые пальцы с заостренными ногтями на темном рукаве Шона. Шон заметил, куда смотрит Катрина, и попробовал тактично освободиться, но Канди продолжала. «Шон!» Вот двое моих теперешних ухажеров. Оба вытянулись за ней, как хорошо выдрессированные собаки. Оба такие славные, что я никак не могу выбрать. Гарри Лейтеган и Дерек Гудман. Мальчики, это Шон Кортни. Вы много о нем слышали. Оба закивали. — Не возражайте, если мы присоединимся к вам? — спросил Дерек Гудман. — Меня огорчит, если вы поступите иначе, — ответил Шон. Мужчины пошли за стульями, а Канди и Катрина разглядывали друг друга. — Это ваш первый приезд в Йоханнесбург, миссис Кортни? — сладко улыбнулась Канди. — Интересно, где ж он ее отыскал? Худа, как спичка. И эта бледность, этот акцент мог бы выбрать получше. Все были к его услугам. — Да, но мы здесь не задержимся. Она распутная женщина. Наверняка. Вся грудь наружу. А на лице краска, и она так прикасается к Шону. Небось, была его любовницей. Если она еще раз к нему прикоснется, я ее убью. Шон вернулся к столу со стулом и усадил на него Канди. «Канди, мой старый друг, дорогая, я уверен, вы подружитесь». «Не сомневаюсь», — сказала Канди, но Катрина промолчала. И Канди снова повернулась к Шону. «Шон, как замечательно снова увидеть тебя! Ты чудесно выглядишь, загорелый и красивый». — Как в тот день, когда мы впервые встретились. — Помнишь, как вы с Дафом пришли обедать ко мне в гостиницу? — Да, помню. Шон огляделся и щелкнул пальцами, подзывая официанта. — Возьмем еще шампанского. — Я возьму. — Одновременно воскликнули оба сопровождающих Канди и принялись добродушно спорить, чья сейчас очередь. — да сегодня с тобой, Шон? — спросила Канди. «Э, — Канди, разве не Дерек в последний раз заказывал выпивку? Теперь моя очередь, — обратился за поддержкой Гарри. Кэнди, не обращая на них внимания, смотрела на Шона, ожидая ответа, но он отвернулся, обошел стол и сел рядом с Катриной. «Могу я получить первый танец?» — спросил Дерек. «Бросим жребий. Победитель платит за шампанское, но получает первый танец», — предложил Гарри. «Шон, я спросила, здесь ли сегодня Даф? Кэнди смотрела на него через столик. «Нет, его здесь нет». — А послушайте, ребята, я тоже хочу принять участие. Шон присоединился к спору Дерека с Гарри. Канди прикусила губу. Она не собиралась оставлять Шона в покое. Она хочет знать о Даффе, но умолять не будет. Канди снова улыбнулась. — Что это? — она постучала веером по плечу Гарри. — Я буду призом в азартной игре. Дерек заплатит за вино, а первый танец получит Шон. — Ну, старушка, это жестоко. Но Канди уже встала. — Пошли, Шон, посмотрим, не растерял ли ты свое умение. Шон взглянул на Катрину. — Не возражаешь? Всего один танец. Катрина покачала головой. — Ненавижу ее. Блудница. Катрина ни разу в жизни не произносила это слово. Она видела его только в Библии, но теперь ей доставляло свирепое удовольствие произносить его про себя. Она смотрела, как Шон и Канди под руку идут к танцевальной площадке. — Потанцуем? «Миссис Кортни?» — спросил Дерек. Катрина снова покачала головой, не глядя на него. Она смотрела на Шона и Канди. Шон обнял Канди, и в животе у Катрины зашевелился холодный ком. Канди смотрела Шону в лицо. Смеялась, положив руку ему на плечо. Ее рука была в его руке. Она распутница. Катрина чувствовала, что вот-вот расплачется, и надеялась, что это слово удержит слезы. Шон развернул Канди. Катрина застыла, сжимая руки. Их ноги соприкасались. Она видела, как Канди слегка изогнула спину и прижалась бедрами к Шону. Катрине казалось, что она задыхается. Ее грудь сжала холодная жестокая ревность. «Я могу подойти и оттащить его», — думала она. «Заставлю его прекратить. Он не имеет права. Они как будто занимаются этим вдвоем. Они и раньше это делали, я знаю. О, Боже, останови их. Пусть они перестанут». Наконец Шон и Канди вернулись к столу. Они смеялись. Садясь, Шон положил руку на плечо Катрины. Она отодвинулась, но Шон как будто не заметил. Все веселились. Все, кроме Катрины. Дерек и Гарри продолжали бороться за внимание Канди. Шон гулко смеялся, а Канди блистала, как ее бриллианты. Каждые несколько минут Шон поворачивался к Катрине и пытался втянуть ее в разговор, но она упрямо отмалчивалась. Она ненавидела их. Ненавидела даже Шона. Впервые она не была в нем уверена, ревновала и боялась за него. Она смотрела на свои руки, лежавшие перед ней на скатерти, и видела, какие они костлявые, потрескавшиеся и покрасневшие от солнца и ветра, уродливые, особенно по сравнению с руками Канди. Катрина быстро убрала руки на колени и наклонилась к Шону. «Я хочу вернуться в гостиницу. Я плохо себя чувствую». Шон осекся на полусловие и посмотрел на нее с озабоченностью и отчаянием. Он не хотел уходить, но знал, что она еще не вполне здорова. После секундного колебания он сказал. — Конечно, милая, прости, сейчас мы уйдем. Он повернулся к остальным. — Нам нужно уходить. Моя жена нездорова, у нее только что кончилась лихорадка черной воды. — Шон, неужели ты уйдешь? Канди не скрывала разочарования. Мы о стольком еще должны поговорить. Боюсь, придется. Встретимся в другой вечер. — Да, — быстро подхватила Катрина. — Когда приедем в Йоханнесбург в следующий раз. Увидимся. — Ну, не знаю, — начал Шон, — может, еще до отъезда, где-нибудь на следующей неделе. А, как насчет понедельника? Прежде чем Канди смогла ответить, вмешалась Катрина. — Шон, мы можем, наконец, идти? Я очень устала. И она пошла к лестнице. Оглянулась и увидела, как Канди вскочила, схватила Шона за руку и что-то спросила у него на ухо. Шон коротко ответил — и Канди отвернулась к столу и села. Когда вышли на улицу, Катрина спросила. — Что она тебе сказала? — Только попрощалась, — ответил Шон, и Катрина поняла, что он солгал. По дороге в гостиницу они молчали. Катрину грызла ревность, а Шон думал о том, что спросила Канди, и что он ей ответил. — Шон, где Дав, ты должен сказать. Умер Канди. За миг до того, как она отвернулась к столу, Шон увидел ее глаза...